Глава 5. Самоубийство Отделение обсервации предназначено для женщин с какими-либо сопутствующими инфекциями или же для пациенток, которые во время беременности не были тщательно обследованы и могут оказаться заразными. Отделение обсервации отличается от других отделений, оно похоже на уменьшенную копию роддома. Здесь есть своя предродовая палата, свои родовые залы, в том числе и индивидуальные боксы, палаты для родильниц, палаты для новорожденных, палаты для совместного пребывания матери и ребенка. Кроме того, в обсервации есть палата патологии беременности, ведь женщинам с инфекционными заболеваниями нельзя лежать в других отделениях роддома. Что еще есть в отделении? Операционный блок. предоперационное, операционное, манипуляционное, процедурный кабинет и изолятор для полной индивидуальной изоляции пациенток с особо опасными инфекциями. Вход в изолятор отдельный с лестницы и не сразу в палату, а в тамбур. И еще один вход из общего отделения обсервации, тоже с санитарным шлюзом. Через него заходят врачи. Для многих дежурных сотрудников родильного дома Изолятор становится настоящим любовным гнездышком. Вспоминая добрым словом профессора Эрнеста Мельцера, придумавшего изоляторы, сотрудники уединяются там со своими возлюбленными и на некоторое время забывают о работе и связанных с ней проблемах. Особенно ценится отдельный вход. Можно встречаться не только с коллегами, но ну и пригласить на свидание кого-нибудь еще. Тайные гости приходят пост охраны, как обычные посетители, поднимаются по лестнице и вуаля. Разумеется, все это происходит лишь тогда, когда изолятор пуст, а так бывает чаще всего. Даже в огромной Москве не так много беременных с особо опасными инфекциями. Ключ от изолятора ценится в роддоме не меньше, чем камергерской ключ при дворе. Ключ можно получить от старшей акушерки обсервационного отделения, от заведующего или от одной из двух постовых акушерок, если, конечно, они благоволят к просителю. Вообще-то врачи и акушерки не особенно жаждут работать в отделении обсервации. Их можно понять. во первых инфекции делают их работу более тяжелой и хлопотной больше возни с обследованием и подтверждением диагноза больше осложнений больше возможностей получить нагоняет начальство да и контингент не самый приятный чего только стоят беременные без определенного места жительства поступающие с улицы хорошо если такие особы Родив благополучно покидают роддом вместе с чадами. Но бывает и хуже. Бригада скорой привезла в отделение совсем юную роженицу с отошедшими водами. Как часто бывает без документов, без вещей и без сопровождающих. Женщине в родах ни один роддом не вправе отказать в госпитализации, несмотря на отсутствие паспорта, полиса, и тем более сопроводительного листа скорой помощи или направления женской консультации при поступлении женщина назвалась Галиной Часовенной 19 лет от роду, гражданкой Украины, постоянно проживающей в городе Мелитополе в Москву она якобы приехала к тетке, работавшей продавцом на Выхинском рынке адреса и телефона тетки Галина не помнила Свой Мелитопольский адрес она тоже забыла. Мобильного телефона у нее не было. О таких вещах, как родовой сертификат или, к примеру, полис обязательного медицинского страхования, Галина и понятия не имела, так же, как и о обменной карте, главном документе любой беременной. «Все ясно». подвел итог ординатор второго года, дежуривший по приемному отделению и с легким упреком сказал врачу скорой. Таких коллега обычно принято вести в роддом при 136-й больнице. 136-я городская клиническая больница, расположенная в Измайлове, негласно специализировалась на бомжах и асоциальных элементах. Впрочем, и обычных пациентов там хватало. Больница многопрофильная, большая, полторы тысячи коек. Всякий народ лежит и лечится. По забитым дорогам с отошедшими водами, удивился коллега со скорой помощи. Чтобы она у меня в машине родила, отвезите сами, если приспичило. Телефон вызова такси подсказать? Ординатор понял, что сморозил глупость и даже покраснел от смущения. Он очень добросовестно и досконально осмотрел поступившую, особенно тщательно поискав в шее чесотку, не нашел ни того, ни другого, вздохнул, расписался в принятии пациентки и отправил истошно вопящую Галину рожать в обсервационный родовой зал. Она родила, на удивление, быстро и легко. На свет появилась здоровая, хоть и не очень крупная девочка. По шкале Абгар ребенок получил девять баллов. Пятерку с минусом в переводе на школьный язык. Ведь максимальный балл по этой шкале равен десяти. — Как девчонку назовем, мамаша? — поинтересовалась акушерка, принимавшая роды. — Мадленой, — не задумываясь, ответила мать. — Ишь ты! Удивилась акушерка редкому имени, но больше ничего не сказала. Галина двое суток лежала в послеродовой палате обсервационного отделения, вела себя тихо, держалась особняком, с соседками по палате не сблизилась, много спала, а в промежутках между сном сосредоточенно разглядывала законный пейзаж, газон, ограду. и крышу серой «Мазды» доцента Виталия Михайловича Сапожкова. Во время врачебного обхода жаловалась только на небольшую слабость. Ничего особенного, никто из женщин не бегает бодрячком сразу же после родов. «Юрий Палыч, что будем делать с часовенной?» спросила доктор Рубанова у заведующего отделением обсервации. Вопрос был резонным. «На улицу? В никуда!» Да еще с лякотной осенью молодую мать с ребенком на руках выписывать не принято. А куда еще ее определить? — Не парься, Марина, — ответил заведующий Гвоздев, высоким ростом и худобой, очень гармонировавший со своей фамилией. — Скоро сама уйдет. И ведь как в воду глядел! Одного только не угадал он. — Того! каким именно образом Галина Часовенная покинет отделение. Если бы он мог предположить, если бы сумел догадаться, то запер бы Часовенную на семь замков и приставил бы к ней персональный круглосуточный индивидуальный пост. Э, все мы крепки задним умом, да какой в том прок? На третий день пребывания в отделении часовенная позавтракала, затем вернулась в палату, где с полчаса полежала на кровати. Соседки по палате не заметили в ней ничего особенного. Как вчера и позавчера, Галина лежала молча, смотрела в окно. Соседки, у которых нашлось много общих тем, оживленно беседовали и внимания на часовенную не обращали. Когда Галина встала и вышла из палаты, соседки решили, что она пошла в туалет, куда еще можно пойти между завтраком и обедом. Никаких процедур и обследований учасовенной в этот день не было, а на прогулке женщин, лежавших в отделении обсервации, не выпускали. Трудно сказать, почему никто из персонала не заметил, как Галина вышла из отделения. Скорее всего... просто не обратили внимания в утренней суете. Галина открыла дверь, ведущую на лестничную площадку черного хода, и прошла на дополнительную, так называемую эвакуационную лестницу, часто называемую пожарной. Дверь эта раньше была постоянно заперта на ключ, который хранился на посту, но во время последнего визита пожарной инспекции Главный врач была строго-настрого предупреждена о недопустимости подобных нарушений. «Случись что, Ксения Дмитриевна, и условным сроком вы не отделаетесь», предупредил хозяйку молодой подполковник, которому очень шла его новая форма. Сразу же после его ухода все эвакуационные двери были отперты и больше никогда не запирались. Ксения Дмитриевна хотела спокойно доработать отведенный ей срок и уйти на пенсию. Галина поднялась на площадку между четвертым и пятым этажами, забралась на батарею отопления, открыла окно, уцепилась за подоконник, во всяком случае именно так реконструировали впоследствии ее действия, подтянулась на руках, хватило же сил, и вывалилась в открытый проем. Она упала на расчищенный от снега асфальт. За состоянием прилегающей территории Ксения Дмитриевна следила не менее строго, чем за порядком в роддоме, в метре от счастливого отца, мирно курящего в ожидании того заветного часа, когда открывается окошко приема передач. Увидев, как рядом с ним шмякнулось на асфальт тело несчастной Галины, Молодой мужчина выронил сигарету и тяжелый пакет с передачей и упал, где стоял. Обморок. Бывает. Мужчину привели в чувство прямо на улице. На Нашатырный спирт взбодрит любого живого. «Повезло тебе, мужик», — сказал охранник, помогавший нетвердо стоявшему на ногах мужчине донести передачу до заветного окошка. «Стоял бы на метр левее». «Был бы трупом! Она тебя в лепешку бы сплющила! Масса, высота, гравитация, сам понимаешь!» Охранник считал себя образованным человеком. На разгадывание кроссворда любой сложности он тратил не более получаса. «Я больше не буду курить!» — дрожащим голосом пообещал счастливчик, перед глазами которого стояла ужасная картина. Неестественно изломанное женское тело со столь же неестественно повернутой головой, возле которой лежал маленький окровавленный шарик. Передачу приняли без очереди, вошли в положение. Уже отойдя от окошка, мужчина сообразил, что окровавленный шарик был глазом самоубийцы и снова потерял сознание. Два обморока за четверть часа. Дело серьезное. Врач, дежурившая по приемному отделению, осмотрела впечатлительного посетителя и на всякий случай вызвала к нему скорую помощь. — Да со мной все нормально, — хорохорился мужчина, сидя на кушетке. — Я домой пойду. Где расписаться, что я от госпитализации отказываюсь? — Скорая приедет? Ей распишитесь, — мудро отвечала врач, — не желавшая нести ответственность за возможные последствия. А к трупу приехала милиция. Осмотр, опросы, протокол. Когда все формальности были окончены и мертвую часовенную наконец увезли в судебно-медицинский морг, Ксения Дмитриевна, от пережитого утратившая всю свою энергичность, немедленно созвала Малый административный совет. Что будем делать, коллеги? спросила она собравшихся заведующих отделениями, обводя их своим фирменным, тяжелым взглядом из-под лобья. Слово коллеги сейчас прозвучало как калеки. Колеки переглядывались друг с другом и благоразумно помалкивали. Каждый в глубине души радовался, что это не его проблема, а заведующий отделением обсервации гвоздев. сидел с видом приговоренного к смертной казни. «Что скажешь, Юрий Павлович? обратилась к нему хозяйка. «Или думаешь, куда работать пойти?» «Не думай!» «У меня подруга Владкарина заведует женской консультацией. Попрошу, чтобы тебя к себе взяла, если тебя не посадят. Только окна своего кабинета держи закрытыми на всякий случай, ладно?» а то у тебя и там девки начнут в окно сигать. Из заведующих отделением одного из лучших столичных родильных домов уйти рядовым врачом в подмосковную женскую консультацию — это унизительное понижение. Однако реальная участь Гвоздева могла оказаться еще более печальной. Согласно второму пункту статьи 293 Уголовного кодекса «Халатность должностного лица, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. На первый раз не посадят. Условно дадут», — глумливо хмыкнул Гавриченков, у которого с Гвоздевым была взаимная и глубокая личная неприязнь. Юртаева укоризненно посмотрела на него. «Неподходящее, мол, время для шуток выбираете, коллега». «Спасибо, утешил», — поблагодарила Ксения Дмитриевна. «Подумай еще, может, и что, умное скажешь?» «Умная никому в голову не приходило. «Да и что тут говорить? По-любому, как ни поворачивай, оказываются виноваты заведующие отделением и лечащий врач». не сумели своевременно оценить психическое состояние пациентки и не приняли необходимых мер для предотвращения суицида. Допустили халатность? Готовьтесь теперь к возмездию вместе с главным врачом, который отвечает за все, что происходит в роддоме. Если бы часовенная выбросилась из окна своей палаты, то можно было сослаться на отсутствие соответствующего анамнеза вместе с отсутствием симптомов психического заболевания и списать все на острое, внезапно возникшее помрачение сознания. Мол, приняли бы меры, да как тут успеть? Пациентка сразу же в окно сиганула. Однако все портил факт ее побега, да еще и из обсервации, где за пациентками положено приглядывать вдвое строже чтобы они не разносили инфекцию по всему роддому. Халатность персонала на лицо. Пациентка спокойно ушла из отделения и столь же спокойно выбросилась в окно полутора этажами ниже. Пусть у погибшей нет родственников, но зато есть милицейский протокол и есть постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Еще придется доказывать, что часовенная Покончила с собой сама, без помощи персонала. «В принципе, возможно, и такое», — несмело начал Гвоздев, от волнения, в определенной мере утративший способность мыслить логично. «К примеру, ей было назначено УЗИ на сегодня. И вот по дороге она оттолкнула сопровождающую...» «Нет, соскочила с кресла, на котором ее везли на исследование». и побежала на пожарную лестницу. Потерпевший сам подскользнулся и упал на мой нож. И так семнадцать раз, — вспомнил старый анекдот Гавриченков. — Вот именно, — поддержала хозяйка, — нескладно все это. — И скажи, пожалуйста, где ты найдешь дуру, которая согласится выступить в роли сопровождающей? Гвоздев молча пожал плечами. — Вот и я о том же. «Кто еще желает высказаться?» Желающих не нашлось. Рубанова хотела задним числом консультацию психиатра назначить, снова подал голос заведующий отделением обсервации. «А ты что?» — скинулась главный врач. «Я запретил. Только хуже ведь наделаем. Тогда сразу же вопрос встанет. Почему не обеспечили постоянный надзор?» «Верно, Юрий Павлович. «Хоть столько соображаешь!» «Это радует!» Ксения Дмитриевна встала со своего огромного кресла и, опершись руками на стол, нависла над собравшимися. Заведующие, «Смотрите за порядком!» — призвала она. «Постоянно, неуклонно, неустанно! Кроме вас этого делать некому!» Заведующие молча кивали головами. «Порядок — это святое!» «Мне уже полшага до пенсии!» — продолжила главный врач, снова усевшись в кресло. «А вам всем работать и работать! Неужели лагерный медпункт для вас предпочтительнее вашей должности?» Услышав это, многие вздрогнули. «Ладно, пойдем протаренным путем. Ты, Юрий Павлович, прямо сейчас катись-ка в поликлинику». и возьми больничный с сегодняшнего дня, подчеркиваю, сегодняшнего. Гипертонический Крис тебе и симулировать не придется. Он на твоей красной физиономии написан. Понял? Иди. Лечащему врачу не забудь передать от моего имени, что она дура! Гвоздев встал и, не прощаясь ни с главным врачом, ни с коллегами, вышел быстрым шагом. Совет главного врача был хорош. Гипертонический Крис... во время которого человек далеко не всегда способен правильно оценивать окружающую обстановку, может послужить, если не полным, то хотя бы частичным оправданием халатности. Хоть что-то. На безрыбье, как говорится, и русалка-женщина. Лечащий врач виновата лишь в том, что своевременно не распознала у пациентки наклонность к суициду. А как ее распознать? В том, что пациентка беспрепятственно покинула отделение, Прямая вина заведующего. На него всех собак и повесят. Но это если история станет известна. А ведь может и не стать. После ухода Гвоздева Ксения Дмитриевна около десяти минут прорабатывала заведующих, припоминая каждому давние и недавние провинности. Выговорившись, она почувствовала себя гораздо лучше. «Идите работать!» «И вот еще!» «Очень прошу не начинать дергать психиатров на консультации ко всем без разбору. Подстраховываться тоже надо с умом!» «Хорошо», — нестройным хором ответили заведующие и поспешили уйти. «Скорей бы Нижегородова из отпуска вышла», — подумала Ксения Дмитриевна, оставшись в одиночестве. Главный врач недолюбливала свою невмеру ретивую заместительницу по лечебной работе, но ценила ее за деловитость и исполнительность. Ксения Дмитриевна помассировала виски, пытаясь унять головную боль, но это не помогло. Пришлось принять капотен, давление измерять не стало. И так было ясно, что повышенное. Затыло ломило, в ушах стучали звонкие молоточки, и было трудно дышать. Пока таблетка рассасывалась под языком, Ксения Дмитриевна перелистывала пухлую потрепанную записную книжку, прикидывая, к кому из знакомых в окружном УВД уместнее будет обратиться. Определившись, она набрала номер. «Сергей Владимирович! Здравствуйте! Как ваши дела? Как дочка? Восьмой месяц уже? Господи, как же летит время!» Помню наш уговор. Только к нам, куда же еще? Сама пригляжу, как за родной, если, конечно, доработаю до этого светлого дня. Да вы уже, наверное, в курсе? М да, кто бы знал. Ох, от вас ухитряются сбежать, от нас, что ли, не убегут? Отвечать это мы всегда, мы для этого и назначены, чтобы отвечать. А по УЗИ кто, внук или внучка? Ой, как здорово! — Елена Андреевна, небось, ждет, не дождется. — Если досижу до лета, уйду сама, — пообещала себе Ксения Дмитриевна, закончив разговор. Собеседник успокоил ее, сказав, что никто не собирается осложнять жизнь врачам. Подтвердят факт самоубийства и закроют дело. — К черту всю эту канитель, — думала Ксения Дмитриевна. — Пора и на покой, который мне всю жизнь только снится. Она уже не первый год обещала себе уйти на пенсию, только срок всякий раз отодвигала. Но теперь, кажется, действительно придется уйти. Хорошие знакомые из департамента здравоохранения намекнули, что пора. При всех своих недостатках, хлопотах и тяготах должность главного врача родильного дома место неплохое и всегда хватает желающих, занять его. Ксения Дмитриевна была отлично информирована, и она точно знала, что на ее место метит не только Нижегородово, но и все заведующие профильными отделениями, кроме разве что Юртаевой, не стремящейся двигать карьеру. Ксения Дмитриевна прекрасно понимала происходящее и ни на кого не держала зла. Она помнила, как сама когда-то с таким же нетерпением ждала, чтобы ее предшественница ушла на повышение. Чтобы стать главным врачом, ей пришлось нейтрализовать двух потенциальных конкурентов. В одном случае помогла жалоба от пациентки, с которой Ксения Дмитриевна тайно провела разъяснительную работу, а в другом сигнал о кое-каких погрешностях в учете и списании сильнодействующих и наркотических препаратов. Впрочем, об этих поступках главврач не любила вспоминать, зная, что поступила недостойно. — Хорошо бы до лета доработать, — Ксения Дмитриевна не смогла бы объяснить, почему именно до лета, а не до марта или апреля.